Глава 39. Леди Лора узнает правду. К тому времени, как нашумевший законопроект мистера Майлдмэя был передан на рассмотрение в комитет, Финес уже мог передвигаться по Лондону без труда, хотя рука у него все еще висела на перевязи. Глаз народа больше не писал о нем и его ранении, и он начал уже надеяться, что все забудется. Он виделся с леди Лорой, его пригласили на ужин на Гросвинар Плейс, где носились с ним на все лады. Кушанье для него нарезали на кусочки, а по поводу больной руки выказывали самое нежное участие. И, что удивительно, никто не донимал его расспросами. Он был в Кенте, и там повредил руку. Больше ничего объяснять не требовалось. И его добрые друзья, полные сочувствия, довольствовались этими скудными сведениями. Однако Финниас еще не встречался с Вайлет Эффингем и начинал подумывать о том, что его любовная история должна уже прийти к какому-то итогу. Однако здоровье пока не позволяло ему появляться в местах многолюдных, а без этого он не мог быть уверен, что сможет оказаться рядом с мисс Эффингем. В конце концов, Финниас решил рассказать всю правду леди Лори не о дуэли, но о Вайлет и попросить ее помощи. Полагаю, наш герой, составляя этот план, забыл многое из того, что знал о характере своей подруги и еще больше упустил из уроков, преподанных жизнью ранее. Ему были известны упорства леди Лоры, ее преданность брату и то, как сильно она желает брака лорда Чилтерна с мисс Эффингем. Уже этого должно было достать, чтобы не уповать на ее помощь. Но имелось и еще кое-что. Однажды она удостоила со своей любви и к последствиям этого он оказался невероятно, непостижимо глух. Более того, леди Лора пошла еще дальше, и уже после замужества рискнула признаться, что тень прошлого чувства по-прежнему живет в ее сердце и по-прежнему для нее опасна. Она опросила его не ездить в Лох-Линтер, но затем приняла его в Лондоне, и теперь он выбрал ее своей конфиденткой в любви, Не будь он так безнадежно наивен и так ослеплен скромностью, он уж верно приискал бы на эту роль кого-нибудь другого. Не то чтобы леди Лора Кеннеди признавала, что ее гложет преступная страсть. Она мало-помалу уяснила, что не способна любить мужа. И однажды, взволнованная этим открытием, задалась вопросом, не занято ли ее сердце другим. Отвечая себе на него, она пожелала, чтобы Финиас уехал из Лох-Линтера. Всю зиму потом она мысленно казнила себя за опрометчивость, за совершенно излишнее сумасбродство. Неужели Лора Стэндиш, которая с самых юных лет решила, что станет смотреть на мир по-мужски, а не по-женски, не сумела пережить волну мимолетной нежности к красивому юноше без того, чтобы эта волна не швырнула ее корабль на рифы? Неужели она не в силах распоряжаться, если не сердцем, то хотя бы рассудком, чтобы ни один мужчина, где бы и кто бы он ни был, не заставил ее сбиться с курса. «И живи, Финеас Фин в одном доме с ней всю зиму, неужели она не могла бы оставаться с ним на дружеской ноге, не боясь открыть каждый поступок, слово и взгляд, своему мужу и всему миру?» «Могла». Она говорила себе, что присутствие Финеаса не было, не должно было быть для нее тяжелым испытанием. Жить под вечным, не ослабевающим гнетом своего медлительного, но властного господина и объявить, что это невыносимо, вот в чем состоял вопрос. С этими мыслями она решила вновь приблизить к себе Финниаса в Лондоне. И все же лишь поразительная неискушенность и полное невежество в отношении собственных успехов могли подсказать ему искать у леди Лоры помощи в завоевании Вайлет Эффингем. Финниас знал, когда застанет свою наперсницу одну, и явился к ней именно в такой час. К тому времени первые два положения законопроекта были приняты после двух десятков ожесточенных перепалок и бесконечных голосований. Два препятствия были преодолены, однако мистеру Грэшему пришлось пойти на уступки столь значительные, что многие предсказывали, в эту сессию парламенту ни не удастся принять биль, на который согласилось бы само правительство. Едва Финес вошел в комнату, как леди Лора заговорила о третьем положении законопроекта. Позволит ли палата общин мистеру Грэшему настоять на своем в вопросе о...» Но Финиас остановил ее. «Мой дорогой друг, я пришел по частному делу и прошу вас на полчаса забыть о политике. Мне нужна помощь». «По частному делу, мистер Фин. Что же, это серьезно?» «Весьма серьезно. Дело не того сорта, о котором вы думаете, однако достаточно важное, чтобы занимать все мои мысли». «Могу ли я помочь?» На самом деле, да. Вопрос лишь в том, захотите ли. Я готова помочь вам всем, что в моих силах, мистер Финн. Можете ли вы сомневаться в этом? Вы всегда были ко мне очень добры. Так же, как и мистер Кеннеди. Мистер Кеннеди тут бессилен. Что же это, мистер Финн? Я думаю, лучше открыться вам сразу. Я, право, не знаю, как рассказать обо всём. Я влюблён в Вайли Эффингем. Поможете ли вы мне добиться её руки? «Вы влюблены в Вайлетт Эффингем?» — воскликнула леди Лора. Выражение ее лица мгновенно изменилось, так что стало очевидно. На ее помощь рассчитывать не стоит. Второй причиной, почему леди Лора не станет потворствовать его желаниям, Финис еще не разгадал, но тотчас понял, что она верна планам выдать Вайлетт замуж за своего брата. «Разве вы не знали с самого начала, мистер Финн, каковы наши чаяния в отношении Вайлет? Уже видя свою ошибку, он счел, что должен продолжать. Рано или поздно леди Лори все равно станут известны его стремления, так не лучше ли, чтобы она услышала от них от него самого? «Да, знал. Но также знаю из уст вашего брата, как, впрочем, и из ваших уст леди Лора, что мисс Эффингем трижды отвергла Чилтерна. И что с того? Разве мужчины никогда не делают предложение больше трех раз?» «Но должен ли я навсегда лишиться шанса от того, что он не отказался от безнадежного сватовства?» «Да. Вы из всех людей, да!» «Но от чего, леди Лора?» «От того, что в этом деле вы были его конфидентом и моим. Мы говорили с вами открыто, ничего не тая. Мы верили в вашу честь и думали, что от вас, по крайней мере, нам ничего не угрожает». Слова ее уязвили финиса очень сильно. А ведь он, когда писал свое письмо в Лафтоне, желал быть по-рыцарски честным. Теперь леди Лора говорила и смотрела на него так, будто он проявил самое низкое вероломство и предал ту дружбу, которой его великодушно дарила вся ее семья. Он чувствовал, что если не сможет объясниться, она истолкует его поступки самым невыгодным образом. И также понимал, что объясниться ему не позволяют обстоятельства. Он не мог приводить доводы с точки зрения Вайлет и доказывать, как несправедливо было бы лишать ее внимания искреннего поклонника только из-за того, что лорд Чилтерн решил, будто у него все еще есть право или хотя бы надежда на ее любовь. Финиас прекрасно знал, или, во всяком случае, думал, что не стал бы вмешиваться, будь у лорда Чилтерна шанс. Тот сам не раз утверждал, что шанса нет. Но как растолковать все это леди Лори? «Мистер Фин, продолжала меж тем она, — «я едва верю своим ушам». «Прошу, леди Лора, выслушайте меня». «Разумеется, я вас выслушаю. Но то, что вы пришли за помощью ко мне...» «Этого я понять не могу. Мужчины иногда бесчувственны, словно камни». «Не думаю, что я бесчувствен». «Несчастный, глупый слепец». Он по-прежнему думал только про Вайлет и обвинения в предательстве по отношению к лорду Чилтерну. Другого обвинения, которое не могло быть выражено словами, он не прозревал совершенно. Бесчувственный и неверный, Броню вашего сердца не пробивает ничто». «О, леди Лора, не говорите так, если бы вы только знали, как искренне я привязан ко всем вам». «И как вы это проявляете? Вы встаете между Освальдом и единственной возможностью примирить его с отцом, о чем вам сказали прямо, будто вы член семьи». Освальд относился к вам как к брату, поверяя свои секреты. И вот чем вы ему отплатили. Но разве я виноват, что полюбил эту девушку? Да, сэр, виноваты. А что, если бы она уже была женой Освальда? Влюбились бы вы тогда? ужели вы считаете любовь к женщине волей судьбы, которой не можете противиться? Сомневаюсь, чтобы ваши страсти были настолько сильны. Вам лучше забыть о своих чувствах к мисс Эффингем, тем паче, что это едва ли будет для вас болезненно». Тут в его памяти всплыло все, что случилось между ним и леди Лорой Стэндиш возле водопадов реки Линтер, когда он впервые приехал в Шотландию. «Ручаюсь. Эта царапина у вас на сердце заживет весьма скоро», усмехнулась она. Наш герой стоял перед ней безмолвно, отведя взгляд и обдумывая все, что услышал. Тогда ему казалось, что он и правда безумно влюблен в леди Лору. Теперь, входя в ее гостиную, Он едва помнил о подобном эпизоде в своей жизни. Он поверил, что и она забыла, хотя всего 9 месяцев назад велела ему не приезжать в Лох-Линтер. Тогда он был мальчишкой, не знавшим собственного сердца, но теперь-то стал мужчиной и гордился глубиной своих чувств. Отзвук боли в плече напомнил ему о дуэли. Ею он гордился тоже. Во имя призрачной надежды завоевать Вайолет Эффингем, Финиас готов был рискнуть всем, жизнью, амбициями, положением. Ему бросили в лицо, что эта царапина заживет скоро, и бросила так, кому он тоже когда-то пел о любви. Очень трудно отвечать в таких обстоятельствах женщине, ибо пол дает ей великое преимущество. Леди Лора могла упрекнуть его в непостоянстве, но он не мог в ответ сказать ей, что уж лучше сменить одну любовь на другую, чем вступить в брак без любви вовсе что способность к первому не так выдает низменность натуры, как готовность ко второму. Ей было дозволено разить его своими доводами. Ему же оставалось лишь повторять свои про себя и думать, как сильно мог бы ранить ее, не будь она под защитой своего пола. «Значит, вы не поможете мне?» спросил он после того, как они оба некоторое время молчали. «Помочь вам? Как я могу вам помочь?» Мне нужна лишь возможность встретиться здесь с вайлет и получить от нее ответ». «Вы еще не спрашивали ее?» — осведомилась леди Лора. Финис замялся. Не стоило раскрывать все свои карты. «Отчего бы вам не пойти в дом леди Болдок?» — продолжала его собеседница. «Вы знаете ее. Вас там принимают. Идите и попросите леди Болдок ходатайствовать за вас перед племянницей. Посмотрите, что она вам скажет». Насколько я понимаю, в подобных делах это самый честный, благородный и открытый способ предложить девушке руку и сердце. Я буду говорить только с ней самой. Тогда зачем же вы говорите со мной, сэр? Я пришел к вам, как к сестре. К сестре? Фи, я вам не сестра, мистер Фин, И даже будь я ею, у меня есть брат, который мне дороже и которому я предана. Послушайте, за последние три недели Освальд пожертвовал всем — потому что был твердо намерен выплатить мистеру Кеннеди деньги, которые причитались тому в качестве моего приданного. Освальд предоставил отцу возможность распоряжаться Солсби, как тот пожелает. Папа не воспользуется этим, я знаю. Он суров, но не станет вредить будущему Освальда. Для этого он слишком горд. Вайлетт знает, что сделал Освальд, и теперь, когда у него нет ничего своего, чтобы предложить ей, кроме одного лишь титула, когда он передал все права на имущество отцу, «Я уверена, она тотчас примет его предложение. Таков уж ее характер». Финиас вновь помолчал, прежде чем ответить. «Пусть попробует», — сказал он. «Он нынче в Брюсселе». «Пошлите за ним и велите ему вернуться. Я буду терпелив, леди Лора. Пусть он приедет и попробует, а я подожду. Я признаю, что не имею права вмешиваться, если у него есть шанс. Если шанса нет...» У меня не меньше прав, чем у любого другого мужчины». В этих словах было нечто, заставившее леди Лору почувствовать, что она больше не может гневаться на то, как Финиас поступает с ее братом. И все же она гневалась. На сердце у нее было тяжело. Она корила себя, ежедневно вразумляла, мысленно облачалась во власеницу и посыпала голову пеплом, понимая, что готова питать к Финиасу гибельную любовь и каялась неотступно, пока не уверила себя, что Власеница и Пепел сделали свое дело, и опасность миновала. «Он мне нравится, и я привязана к нему», — торжествующе говорила себе она, «но более не думаю о нем, как о возможном возлюбленном». И все же теперь ей было мучительно, нестерпимо больно от того, что тот, кого она сумела выбросить из сердца, смог сделать то же самое с ней. Она не могла не осыпать его самыми горькими упреками. Сперва это было легко. Она заступалась за брата, обвиняя в предательстве дружбы Освальда и ее собственной. Это было достаточным резоном, и все хлесткие слова звучали оправданно, даже для нее самой. Но теперь резонов больше не было, а стремление уязвить Финиаса оставалось. Она желала обвинить его в непостоянстве, но так, чтобы не скомпрометировать себя. «Права!» воскликнула она. «Какие у вас могут быть права?» «Лишь право на борьбу в равных условиях». «Но вы приходите ко мне, чтобы сделать условия неравными. Ко мне, потому что я ее подруга. Вы не можете заставить ее сами и мните, будто вам помогу я. Но я не верю в вашу любовь к ней. Вот, не имея никаких иных причин и будь свободна помогать вам, и тогда я не стала бы этого делать, потому что считаю ваше чувства фальшивкой». «Она красива, у нее есть деньги, леди Лора. Она красива, у нее есть деньги, и они везде говорят. Не удивлена, что вы ее возжелали. Но, мистер Фин, я верю, что Освальд действительно любит ее, а вы нет. Его натура глубже вашей». Теперь, слыша ее голос и видя ее черты, он понял все. На лице у нее ясно читалось «спретая энджурио формая» — гнев женщины, которой предпочли другую. «Примечание. Обида из-за непризнанной красоты». Цитата из Энеиды Вергилия. «Сама она осознавала это смутно, но не более. Как бы ни был слеп наш герой до сих пор, глаза, наконец, открылись даже у него, и он понял, до чего глупо себя вел. Простите, что пришел к вам», — проговорил он. «Напрасно вы это сделали. И все же, быть может, к лучшему, что между нами не осталось недопонимания». Я, разумеется, должна рассказать всю брату. Финес замешкался лишь на мгновение, а затем ответил резко. Он знает. От кого? Я написал ему сам, едва поняв свои чувства, ибо счел, что это мой долг. Но письмо затерялось в пути, он получил его только на днях. Вы виделись с ним с тех пор? Да, виделся. И что он сказал? Как он это принял? Смирился ли он с вашим поступком? Конечно же нет, улыбнулся Финес. «Скажите мне, мистер Фин, что произошло? Что теперь делать?» «Делать ничего не нужно. Все уже сделано. Думаю, мне лучше сказать вам прямо. Не сомневаюсь, вы сохраните секрет. И ради меня, и ради вашего брата. Он потребовал, чтобы я либо отказался от своих намерений, либо дрался с ним на дуэли. И так как я не мог выполнить первое требование, я был вынужден согласиться на второе». «И был поединок?» «Да, мы отправились в Бельгию, и все решилось очень быстро. Он ранил меня сюда, в руку». «Но что, если бы вы убили его, мистер Финн?» «Это, леди Лора, было бы несчастьем столь ужасным, что я счел своим долгом такого не допустить». Он умолк, сожалея о своих словах. «Вы застали меня врасплох, и я сказал то, чего не должен был. Я ведь могу рассчитывать, не правда ли, что никто, кроме вас, об этом не узнает?» «Да». «Вы можете быть в этом уверены», — грустно ответила она. Ни в ее голосе, ни в манерах ничто теперь не напоминало недавнюю фурию. Оба не сознавали до конца, что между ними происходит. Но, говоря по правде, леди Лора вновь поддалась влиянию человека, который стоял сейчас перед ней. Да, она упрекала его за каждое слово, за все, что он сделал и что намеревался сделать — и все же не могла заставить себя его презирать или хотя бы разлюбить. Теперь ей было известно все, кроме тех слов, которыми обменялись Вайлет и Финниас во время прогулки по парку Солсби. Но она подозревала кое-что и в этом отношении, будучи уверенной, что единственное, о чем Финниас промолчит, это его собственные успехи, если таковые были. «Итак, вы и Освальд поссорились и дрались на дуэли. Вы и поэтому отсутствовали?» «Да, поэтому». «Как это дурно с вашей стороны! Очень, очень дурно! Если бы он был убит, как бы вы смогли взглянуть нам в глаза?» «Я бы не смог». «Но это в прошлом. Вы расстались друзьями?» «Отнюдь». Согласившись очень неохотно на дуэль, я не мог пообещать ему после, что откажусь от мисс Эффингем. «Вы говорите, что сейчас она примет его предложение. Пусть он приедет и попробует». Ей нечего было больше сказать. Ни одного довода не осталось, но сердце по-прежнему жгла обида, заставлявшая леди Лору чувствовать себя несчастной и толкая причинить боль тому, кто был ей так дорог. Если бы она только могла. Но она была слаба и беспомощна. Она выпустила все стрелы. Все, кроме одной, отравленной. Но та ранила бы ее куда сильнее, чем его. «Дуэль была глупостью», — сказал Финес. «Вы никому не расскажете об этом?» «Нет, разумеется, нет». «Я рад, что, по крайней мере, открылся вам». «Не знаю, чему тут радоваться. Помочь вам я не в силах». «Но вы не станете ничего говорить Вайлетт?» «Я скажу ей все, что может пойти на пользу Освальду. О дуэли я умолчу, но сверх того, вы не вправе требовать, чтобы я хранила от нее секреты. Вам лучше уйти сейчас, мистер Фин, потому что мне не здоровится. И запомните, если вы выбросите из головы эту пустяшную затею с мисс Эффингем, я забуду обо всем тоже, как и Освальд, за него я ручаюсь». Она с улыбкой подала ему руку, и он откланялся. Леди Лора поднялась на ноги, прощаясь с Финесом, и продолжала стоять, ожидая, пока за ним не закроется наружная дверь. Убедившись, что он ушел прочь из ее дома, она уронила голову на подлокотник Софы и горько зарыдала. Она больше не злилась, и в душе ее не было желания отомстить. Теперь ей не хотелось причинить ему боль, как хотелось, пока он был рядом. Напротив, она тут же, почти не задумываясь, решила, что лорд Брэндфорд не должен ничего знать о произошедшем, чтобы политическая карьера молодого депутата от Лафтона не пострадала. Осыпать его упреками было справедливо, или, по крайней мере, по-женски. Но от любого осязаемого ущерба она станет защищать его сколько позволит силы от чего же теперь она так горько рыдает разумеется она спрашивала себя об этом отирая слезы руками от чего она плачет леди лора была не настолько малодушна чтобы уверять себя, будто рыдает из-за вреда нанесенного освальду она вдруг вскочила отбросила волосы с лица и смахнула слезы со щек а затем вытянула перед собой руки со сжатыми кулаками и застыла уставив взгляд куда-то вверх в стену. «Безумная!» — воскликнула она. «Сумасшедшая! Идиотка! Неужели я не могу растоптать это чувство и покончить с ним навсегда? Отчего ему не жениться на ней? В конце концов, он лучше Освальда». «Ах, это ты!» Пока она стояла так, дверь в комнату открылась и вошел ее муж. «Да, это я. Ты чем-то огорчена? Огорчением нет числа». «Что случилось, Лора?» «Ты не можешь мне помочь». «Если тебя что-то мучит, расскажи мне и позволь позаботиться о тебе». «Вздор», — покачала она головой. «Лора, это нелюбезно, не говоря уже о том, что не подобает жене». «Полагаю, ты прав. И в том, и в другом. Прости, я не сдержалась». «Тебе следует избегать таких слов в мой адрес». «Бывают моменты, Роберт...» когда даже замужней женщине приходится быть самой собой, а не женой своего мужа. Поверь мне, хотя едва ли ты поймёшь. Понять я, конечно, не в силах. Ты не можешь починить женщину как собаку, Роберт. Собака принадлежит тебе душой и телом. Жена — только телом. Душой же лишь настолько, насколько согласится сама. Полагаю, что, значит, у тебя есть от меня секреты. У меня есть заботы, касающиеся моих отца и брата, О них ты не знаешь. Надежды моего брата погублены». «Кто их погубил?» «Я не стану говорить об этом. Не скажу тебе больше ничего о нем или папа. Хочу только, чтобы ты понял. Есть то, что останется моей тайной, и об этом я буду плакать, если меня одолеет слабость. Я не желаю обращаться к тебе с тем, в чем не получу твоего сочувствия». С этими словами она ушла, оставив мистера Кеннеди посреди комнаты. Он был опечален произошедшим, но не настолько, чтобы это выбило его из колеи больше, чем на день.